И зашагал по крылу. Большая шлюпка подошла почти вплотную к самолету. В ней было шесть человек. Питачи помахал рукой и восторженно закричал. Один поднял в ответ руку. И х лица, молочно-белые в свете луны, были спокойны, почти т о р ж е с т в е н н ы Ну что ж, подумал п е т а ч и будем также спокойны и д е л о в и т ы Да, именно так, именно так о т л о ж и м торжество на будущее. Станем серьезны. Шлюпка шла вдоль крыла, уже почти скрытого водой. Один человек забрался на крыло и пошел ему навстречу. Высокий, крепкий, с прямым решительным взглядом. Он шел осторожно, широко расставляя ноги и сгибая их в коленях, чтобы не терять равновесия. Левая рука лежала на поясе. в и т а ч радостно произнес: «Добрый вечер, добрый вечер! Вручая самолет в хорошем состоянии». Шутка была придумана заранее. Пожалуйста, распишитесь. Вот тут он протянул руку, встречающий сильно сжал его руку и резко потянул на себя. От б ы с т р о г о р ы в к а голова п я т а ч к т кинулась назад. Он взглянул прямо в глаза Луны и тут у подбородка блеснул стилет и пронзил его н е б а и мозг. Секундное удивление, жгучая боль, взрыв яркого света. больше Нет. ничего убийца на мгновение задержал нож, чувствуя т ы л ь н о й с т о р о н о й руки щетину на подбородке п и т а ч ч и затем опустил тело на крыло и вынул нож, аккуратно сполоснул лезвие в морской воде, вытер его спину п и т а ч ч и и заткнул нож за пояс.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 разломил пополам, спрятал половинку за ухо, другую закурил. Убийца контролировал свои слабости. Летающая тарелка. Номер первый. Положил на стол н о ч н о й бинокль. Вынул из нагрудного кармана белой акульей кожи куртки платочек от ш а р в е и тщательно промокнул лоб и виски. Мускусный запах духов ободрил его, напомнив о приятной с т о р о н е жизни. А Доминетти, которая сейчас садится за обеденный стол, в нас а ужили. На испанские манеры раньше десяти отпертивы не подавали.